К следующему утру друзья осиротели. Они в глубокой котловине. Каменные стены окружили их со всех сторон так плотно, что казалось некуда идти. Вот залегла едва приметным стежком их узкая тропа. А там упрется в стену и шабаш. Громады каменных хребтов клок неба сверху. В небе плавает орел. Зорко видит две козявки, еле движутся внизу. Ринуться камнем, ударить грудью, выклевать глаза. Зачем? Орлу просторы высь, и нет ему дела до земных козявок. Солнце воля, а в глубокой котловине сырой обманный сумрак. Остатки ночи еще не ушли отсюда, и жар-птица только к полдню Вздымет над козявками свой палящий ослепительный костер. Афоня видит и орла в высе, мечтает о жар птице за хребтами. Но главная дума там, в Беловодье, по ту сторону белков. — Степан, а где же белые-то хребты со снегом-то? — Ой, сбились мы с тобой. Степан только улыбнулся. — Настоящий ты Афоня. Действительно, в их сегодняшней тюрьме взгляд упирался в стены, и только орлиным взором был не заказан мрак и свет. — Он видит, — улыбнулся и Афоня, подмигнул парящему в орлу. Афонин чалый конь след вслед шел за конем Степана. Степан сидел в седле прямо и уверенно, был с круторебрым конем своим одно. Он внимательным взглядом щупал все кругом. Он чутьем охотника угадывал, куда вельнет тропа и что таится вот за тем зубчатым черным мысом. Будет ли завтрашний день ясен и погож? За широкими плечами наискосок ружье, переметные кожаные сумы набиты туго, Конь гриваст. Афоня же сидит мешком, сутулился и будто дремлет. Он сорвал травинку, жует ее, рассеянно поплевывает, мечтает. Новизна поражает его ежечасно. Вот перед ним райское место, глаз не оторвать. Но стегнула тропка крутым взлетом вверх и вправо, ахнула душа Афони. Все не узнать, все стало по-новому, занятней, краше. И кричит Афоня Степан, Степан, чего это? Отдаленный, шумливый гул вдруг проник в тенистое ущелье, где ехали путники. Все крепо надвигался этот гул, все мрачнее и непроходимей становилось ущелье. Афоня недоуменно прислушивается, стараясь задержать дыхание. Но вот кони вынеслись на залитую солнцем равнину. Всадники в раз повернули вправо головы и остолбенели. С поднебесной высоты! Возле самых путников грохотал осатанелый водопад. Подучая вода яростно била в камни, вся дробилась в облачную пыль. Пыль взлетала туманными крыльями. Вот один, вот другой крылатый призрак отделяются. Тихо плывут под легким ветром, протягивают к путникам седые ласковые руки. Плавно повертывают в сторону и манят за собой куда-то вдаль. В волшебную долину между гор. И вновь и вновь без конца встают из грохота и дыма белоснежные видения. Их зрак и все кругом в тумане. Крутая радуга мягким кольцом обхватила все. Призраки преклоняют головы с разметавшимися волосами. Осторожно опускают крылья, чтоб не коснуться самоцветной радуги. Плывут в неведомую даль и исчезают. Водопад кропил всадников золотой в блестках солнца пылью. Их лица были мокрые. Алмазный бисер горел на траве, на иглах беззвучно шумевшего кедра. Суровым грохотом был оглушен весь свет от земли до солнца. От грохота колыхались горы, и, казалось, фоне тряслась земля. «Степан, голубчик!» Что есть силы, заорал он «Вот так чудо!» Но голос его умер. Грохот сдавил горло, запечатал слух. Фоне перекрестился. «Ой, ты чудо-то какое!» Бормотал он, вот так диво! Он не мог и не пытался понять, что в нем творится. Он весь во власти этого дьявольского грохота, этих невиданных чудес. Ему хотелось и хохотать, и плакать, точно он распался надвое и обезумел. Торопливо, и словно во сне он крестился, крутил головой, сморкался в подол рубахи, взглядывал сквозь радугу на живую сказку и вновь его душу охватывал непереносимый трепет. Тяжкая радость мешала ему дышать. «Ой, смерть! Ой, поедем скорей, Господи!» Карабкался он на коня и долго озирался на радугу, на встающие в тумане уплывающие призраки. Грохот глуши, глуши, и когда уткнулись путники в стену гор, было совсем тихо. Безмолвная стояла ночь.